Глава 59. Я не знаю, что делать. Не знаю, что сказать остальным, как утешить их. Но знаю, что здесь на чердаке, который заполняется дымом и огнём, нам оставаться нельзя. Должен быть другой выход. Нам нужно вернуться и спуститься вниз, кричу я, стараясь заглушить треск горящего дерева. Снизу доносятся звуки пожара, жадно пожирающего мебель. Я не дожидаюсь согласия Дэвида, в густых клубах дыма На меня начинает накатывать паника. Я поворачиваю назад, делаю два шага и останавливаюсь. О нет. Бартылэмью поднялся на чердак. Его сгорбленная тень загораживает нам путь к люку. Он словно Цербер, охраняющий вход в царство Аида. В открытом проёме люка мерцают красные и оранжевые пульсирующие отсветы пламени. Клубы дыма вихрем закручиваются за его спиной. Он улыбается, обнажая чёрные зубы. Глаза у него красные, как угли. Привет, Питер, говорит он и поднимает в руке серебряный нож, украшенный резьбой, и нацеливает его мне в сердце. Кажется, мальчики плохи ваши дела. Я делаю шаг вперёд, стараясь не смотреть на лезвие, не видеть его ужасных глаз. Уйди с дороги, Бартоломью. Я пытаюсь передать голосу внушительность, но дар божественной власти столь же мимолётен, сколь и ненадёжен. Это то, чему нужно учиться, полагаю. Это требует времени вырабатывать уверенный голос человека, который знает, что правильно, а что нет, который знает, как лучше поступить. Но сейчас я снова становлюсь самим собой. Задиристым мальчишкой, дешёвой имитацией спасителя. Я сказал: "Уйди, чёрт тебя возьми". Я делаю на него ещё один шаг, и к моему удовлетворению он отшатывается. "Убирайся с дороги, или я сам тебя уберу, кровожадный ублюдок!" Удивлённо округлив глаза, Бартоломью смеётся. Он уже взял себя в руки и делает полшага вперёд. Я чувствую, как чья-то рука легонько упирается мне в спину. Байрон говорит спокойно, но от его слов я паникую ещё больше. Здесь становится слишком жарко, Питер. Да я с ним разберусь, говорит он и пытается меня обойти. Шагнув в сторону, я загораживаю ему путь. Времени и пространства становится всё меньше. Ну же, Питер, подзуживает Бартоломью. Он больше не смеётся. Он рычит. Он принял устойчивую позу, отвёл нож в сторону и дразнит меня. Бросает мне вызов. Иди сюда и встретишься со своим богом. Я бросаюсь вперёд, надеясь застать его врасплох. Я бегу прямо на него. Два шага, три и тянусь одной рукой к кножу, а другой к его горлу. На мгновение мне кажется, что я схватил его. Он дрогнул, его глаза расширяются. И вдруг он ловко наклоняется, так быстро, что я едва замечаю его движение. Вместо его руки, держащей нож, я хватаю воздух. Я пытаюсь схватить его за горло, но он низко нагибается, а затем рывком разгибается. Боль в 100 раз сильнее, чем я мог себе представить. Острое лезвие легко входит мне в живот. Я чувствую, как оно пронзает ткани и внутренности, погружаясь всё глубже. Его горячее дыхание вливается мне в ухо, словно яд. Знаешь, ты был прав насчёт меня, насчёт нас, говорит он, и я чувствую, как лезвие выскальзывает из тела. Я инстинктивно закрываю рану рукой, и кровь, словно тёплая вода, просачивается между пальцев. Он говорит торопливо, радостно: "Ты думаешь, что ты святой, что Бог предал тебе силы, но ты ничто. Ты ничтожный мальчишка, играющий в священника". Он целует меня в щёку. Я почти физически ощущаю возле уха его улыбку, сочащуюся жгучей ненавистью. И вот, Питер, настало твое черт умирать. Но сначала ты увидишь, как я убью их всех до единого. Он отходит от меня, и я падаю на колени, жадно хватая ртом воздух. Питер! Я не знаю, кто выкрикивает моё имя. В ушах стоит гул, как будто в сознании открылась дыра и через неё вливается, наполняя меня чёрный океан смерти. Господи, помоги мне. Бормочу я и с трудом поворачиваю голову. Бартоломью обходит меня, держа в руке нож, с которого стекает моя кровь. Мои оставшиеся братья жмутся друг к другу. Байрон и Дэвид стоят плечом к плечу, загородив собой малышей. Я знаю, они будут сражаться, но не выживут. Никто из них не выживет. Я смотрю Бартоломью в спину и вижу чёрный дым, поднимающийся от его тела который не имеет ничего общего с земным пламенем. Это зло тлеет внутри него. Зловоние демона просачивается сквозь его плоть. Мысли путаются, и гул в ушах затихает. Я слышу лишь стук своего сердца. Пульсирующий стук наполняет голову. Я представляю, как сердце качает всё больше крови по венам, и всё больше крови из меня вытекает. Оно пытается спасти меня и тем самым убивает. Я куда-то переношусь. Я больше не на чердаке. Я дома в нашем домике. За столом с матерью и отцом. Они смеются, смеются над тем, как я играю с едой. Я не знаю, что именно я сделал. Я совсем маленький, но мне нравится, что они счастливы. Я люблю, когда они смеются. Потом я иду, мы гуляем по полю с Эндрю. Это мое воспоминание всего несколько дней. Он рассказывает мне о священничестве, о том, что значит жить не для себя, а ради чего-то ещё. Он говорит, что у меня есть выбор: жизнь плоская, которая закончится, не успеешь и глазом моргнуть, или вечная жизнь с Господом. Мы останавливаемся. Пахнет пшеницей, от травы исходит приятный аромат. Золотое солнце садится за горизонт. Андрей живой и счастливый. Он сияет. Он обращается ко мне звучным, сильным голосом: "Если сможешь пожертвовать своей жизнью ради другой, то познаешь невообразимую радость" радость, которая будет длиться вечно. Я хочу обнять его, сказать, что всегда буду любить его, как сын любит своего отца, сказать, что мне его не хватает, сказать, что я пытался. Я не идиот. Я понимаю, что никакие слова и благословения не спасут меня и не превратят в кого-то другого. Но стал я священником или нет, получил благословение или нет, я должен делать то, что считаю правильным. Я должен во что-то верить, даже если это просто я сам. Ну же, кричит Дэвид, и я возвращаюсь на чердак, заполненный дымом. Помоги мне, отец, шепчу я. Дай мне сил. Опираясь рукой о пол чердака, я медленно поднимаюсь на ноги. Внутри у меня всё кричит, но мне хватит сил в руках и ногах, в плечах и спине. Рука больше не закрывает рану, она крепко сжата в кулак. Дэвид видит, что я встал, но не подаёт виду. Он переводит взгляд с Бартоломью на меня и обратно. Я свет Я повторяю эти слова снова и снова, как мантру. Я свет. Я свет. Свет вокруг меня, свет во мне. Я поднимаю руку, чтобы Дэвид мог её видеть, поворачиваю кулак пальцами вверх и разжимаю. Затем отвожу в сторону. Я молюсь, чтобы Дэвид понял этот жест. Он ничего не говорит, но я улавливаю искру понимания в его глазах. Я замечаю, как он хватает Тимоти за рубашку. "Дэмон!" кричу я. Радуюсь, когда Бартоломью оборачивается. Я наслаждаюсь его шоком. Его страх придаёт мне смелости. Твоё время здесь подошло к концу, говорю я и бросаюсь на него. На этот раз я таки застал его в расплох. Он пытается отскочить в сторону, но кто-то пинает его сзади и сбивает с ног. Я не вижу, успел ли Девид увести всех в сторону. У меня нет времени проверять. Когда я отрываюсь от пола, мне остаётся лишь надеяться на это. Я раскидываю руки и врезаюсь плечом прямо ему в живот. Я слышу, как он выпускает воздух, когда мы по инерции отлетаем сквозь дым назад, а потом падаем на пол и проваливаемся вниз через дыру в потолке, прямо в пламя. Пока мы падаем, я не слышу ни звука, не чувствую боли. Он крепко обхватывает меня за спину, словно боится отпустить. Падаем мы страшно, до хруста костей ударяемся, и я наваливаюсь на него сверху. Но мы приземлились не на пол, а на металлическую спинку в изножье кровати. Я слышу, как от удара хрустнул позвоночник Бартоломью, а потом ещё и я всем весом обрушился на него сверху. С кровати мы оба с грохотом скатываемся на пол. Я переворачиваюсь на спину, тяжело дыша, уставившись на зияющую дыру в потолке, высоко над головой. Вокруг со всех сторон бушует пламя. От раны в животе острая боль расходится по всему телу. Но мне хватает сил повернуть голову, и посмотреть на Бартоломью, скорчившегося рядом со мной. В его огромных глазах застыл шок. Но я клянусь, что это его глаза. Я вижу обыкновенного мальчика, раненого, умирающего. Он открывает и закрывает рот, отчаянно глотая воздух. Тело неестественно изогнулось, ноги безжизненно обмякли, вывернутые в бёдрах и лежащие почти перпендикулярно туловищу. Я удивлён, что он ещё дышит. И он смотрит прямо на меня. Когда он начинает говорить, в его голосе не слышно угрозы. Он не издевается и не призывает. Это голос напуганного мальчика. Маленького мальчика, который боится смерти, как и все мы. «Кажется...» — говорит он, наконец совладав с дыханием. «Кажется, у меня сломан позвоночник». Я прижимаю руку к кровоточащей ране на животе, не отводя от него взгляда. Я побуду с ним в последние минуты, если ему это нужно. Больше я ему ничем помочь не могу. Мне жаль, искренне говорю я. Мне действительно жаль, что всё это произошло, что ужас и смерть захватили наш дом. Жаль, что я не смог всех спасти, не смог спасти его. Бартоломью закрывает глаза. Он кажется умиротворённым, хотя и грустным. Я не хочу умирать. Я вижу, как из него вытекает жизнь, как ему становится трудно дышать, но я не могу удержаться и не задать вопрос. Всё кончено? спрашиваю я. Хотя не уверен, что действительно хочу знать ответ. Бартоломью открывает глаза и встречается со мной взглядом. На долю секунды я замечаю, как что-то другое смотрит на меня, что-то непостижимое, а потом оно исчезает. Рядом со мной только Бартоломью. Он испускает тяжёлый вздох, и мне кажется, что его тело вздувается. "Да", говорит он. "На этот раз". Я не знаю, что ещё сказать и просто лежу рядом, кладу свободную руку ему на голову. Он начинает плакать, и пока в его теле ещё теплится жизнь, я слышу каждый его хриплый вдох. «Прости меня». Наконец хрипит он, крепко сжимает мою руку, еле слышно выговорив. «Отпусти мне грехи, Питер». Я киваю, закрываю глаза и произношу слова, которые в нашей религии отпускают грехи тем, кто просит об этом. Я делаю это как сосуд Божий, как слуга Духа, чтобы очистить свет, который у всех нас внутри и вы свободите тяжесть наших поступков, как добрых, так и злых, из этого бесконечного пространства, заключенного в каждом. Когда я убираю руку с его головы, его открытые глаза застывают, обголенные губы прижаты к половицам. Он больше не двигается. В следующее мгновение чьи-то руки крепко хватают меня за плечи и тащат сквозь языки пламени. Последнее, что я вижу, оглянувшись на Бартоломью, как вспыхивают его волосы.